За компанию подымил и Анатолий, не обращая внимания на злобные взгляды супруги. Пацан тоже, кажется, хотел стрянуть сигаретку, но постеснялся. Равин демонстративно вышел наружу, стоял рядом с порожком, смотрел по сторонам. «Что там?» – окликнул Анатолий. «Абсолютно ничего. Ни одного движения. Ни животных, ни насекомых, ни птиц. Песок». «Что мы сидим, как дураки, нахпаримся?» — пробормотал Ильницкий, бросив бычок, принялся раздеваться. Он загорелся до пояса, аккуратно сложив вещи стопочкой в углу и уселшись на них. Я думал, что он весь будет расписной, но нет. Только на груди красовалась расплывчатая туровка типа «Вот что нас губит!» С картами, голой женщиной, бутылкой вина. Разделся и я. Анатолий не решился, а Равин и тетка Марина и подавно. — Лишь пацан скинул куртку и остался в футболке. — Попить бы, — робко сказала тетка Марина. — Нету, — отрезал Ильницкий, Только коньяк. — Когда человек знает, что нет воды, всегда очень хочется пить, — заметил Равин, продолжая наблюдение. — Надо бы выйти посмотреть, что там в самом деле вокруг. — Да блэйзно. Тут у него у кого-то запищал телефон, запиликало полифоническое бессами мучу. Все начали переглядываться, телефон оказался у Марины. Она достала его из сумочки и, демонстративно отвернувшись к стенке, сказала «Слушай». Помолчала несколько секунд и без всякого перехода страшно заорала «Лютка! Людка! Людка! Нет! Нет! Нет!» И кулем -лем сползла вдоль стены. Телефон с тихим стуком упал на пол. Пацан подобрал, подержал на ладони и отдал его загипсованному Анатолию. Тут испуганно, точно змею взял трубку и осторожно сказал в нее «Алло? Алло?» Послушал, послушал и улыбнулся застенчиво. Молчат в трубку-то. Перевел взгляд на жену, затем присел на корточке рядом с ней, положил ее голову себе на колени и спросил в некотором недоумении. Что же ты кричишь, Марина? Зачем ты кричала? Что случилось? Что ты так кричала? Что с тобой, Марина? Что с тобой, что с тобой, что с тобой, что с тобой? Тетка Марина не отвечала. Анатолий сидел, как будто в трансе, и жену, как если бы она спала, дышал часто и неуверенно, и вдруг напрягся, сморщил лицо, вздрогнул всем телом и обмяк, отключился. «Что это с ними?» — спросил пацан, и голос его заметно дрожал. «Да почему я знаю?» — огрызнулся я. «Узнали это такое, чего в осадок выпали?» «Ничего, полежат, придут в себя. Ты возьми их телефон, вдруг перезвонят, узнаем хоть, что случилось». Ильницкий шагнул к тетке Марине, наклонился, посмотрел на нее внимательно, зачем-то оттянул века, поглядел в глаз, после приложил два пальца к шее, туда, где обычно ясно и четко стучит пульс, потом сделал то же самое с загипсованным Анатолием. Задумался на минуту, а потом сказал мне «Костян, давай на выход». Стоять здесь в честной кабине, где становилось все жарче и жарче, мне надоело. Снаружи было страшно, но и внутри вовсе не весело.